Глава 13. Правила с исключениями. Ранним утром мои девушки с Кармом и Решаной отправились в Мичуринское. Был бы уверен в Зорге на все сто, лучшего проводника и желать не надо. Однако сначала стоило проверить следопыта в деле. Для подстраховки втихаря выдал русалки Гелион с редозитом высшей категории и объяснил, как ими пользоваться в случае встречи с пришельцами. Жаль, что пока не удалось воссоздать рецепт мази, отпугивающей местное зверье, которое самопроизвольно получилось у меня в беспределье. Спонтанно составленный препарат не требовал добавки моей крови, однако выдыхался за три дня, превращаясь в бесполезную вонючую субстанцию. Сейчас такое снадобье пришлось бы нам весьма кстати. Увы, не все задачки решаются с наскока. Считаю, мне и так, на редкость повезло с улыбкой и наружкой, Жаль, что для их изготовления требуются очень редкие ингредиенты, а их дженерики из-за нехватки времени подобрать пока не удалось. Казалось бы, наконец-то все разгреб, и можно заняться любимым делом. Так нет. Обязательно у кого-то начинают чесаться руки, взяться за оружие и продырявить мою шкурку. Вчера стал свидетелем занимательного разговора Зорга с тем следопытом, который угодил в подвесную ловушку. Нерон убеждал, что шел к нам проверить свои подозрения относительно Зорга. Дескать, тот специально отводил конкурентов, мешавших ему выполнить собственное задание и отчитаться перед нанимателем. Наверняка сам он именно так бы и поступил, окажись на месте Зорга, а сейчас просто хотел каким-то образом воспользоваться плодами достижений более удачливого коллеги. Я окончательно убедился, что неизвестные заказчики поставили себе целью усложнить мою жизнь до предела, запугать, заставить совершать ошибки. Однако при этом моя реальная смерть в их планы не входила. И первый, кто лучше всех, вписывался в роль заказчика – гильдия аптекарей. Вынудить работать на себя успешного конкурента – самая прибыльная стратегия. А для них барыши не только финансовые, но и имиджевые – Я довольно ощутимо щелкнул верхушку гильдии по носу. Такое вряд ли забывается. Впрочем, в эти предположения абсолютно не вписывалось появление на нашей стороне Аришаны. Рисковать своим далеко не рядовым бойцом. А ведь во время нападения ее едва не лишили стадии возрождения. Опять же, с момента окончания наших разборок прошло слишком мало времени. В общем, вопросов было гораздо больше, чем ответов. А тут еще вдобавок непонятные пассажи системы. Напряжение нарастало с каждым часом. Двигаясь к колондайку, уже начинал жалеть, что отправил своих в станицу. Да, я магнит, притягивающий опасности, но ведь и защищал от них не раз. Причем успешно. В таком внутреннем раздрае молча шагал за нашим следопытом, в пяти шагах за мной двигался Алкас. Тылы сегодня прикрывал Кент». Путь лежал через белоствольную рощицу, на фоне которой не заметить нас было сложно, как, впрочем, и кому-то скрыться от нас. Точнее, я так думал до тех пор, пока Зорг не поднял вверх руку. Включил сенсор, выявивший сразу дюжину живых существ размером с крупную собаку. Они выстроились перед нами полукругом и, по-видимому, ждали, когда попадем в расставленную ловушку. Наша резкая остановка послужила спусковым крючком для атаки Белые гиены сорвались с места. Группа мгновенно перестроилась, тоже образовав дугу. Глок влево и лопатка вправо. Будучи правшой, я в рубеже наловчился стрелять и левой, поскольку орудовать шансовым инструментом было сподручнее ведущей рукой. Даже в движении гиены сливались с фоном, но благодаря сенсору я их видел отлично. Выстрел второй. Загремели кольты боцмана, подключился Алкас. Последним пальбу открыл Зорг, когда звери приблизились на расстояние прыжка. Стрелял он мастерски. Это каким нужно обладать хладнокровием, чтобы не промазать сразу в трех тварей, взмывших в воздух, чтобы добраться до твоего горла. Он еще и на шаг успел сдвинуться в сторону, освободив место, куда одна за другой стопкой приземлились три тушки с лишней дырой в голове. Лично мне не удалось с расстояния успешно поразить все цели возжелавшие моего мяса. Четвертую тварь пришлось встречать лопатой в пасть и лишь потом добивать контрольным в голову. Хуже всех досталось алкусу. Подраненный хищник совершил невероятный кульбит в воздухе и успел цапнуть нашего сводника за ногу. Не знал раньше, что укус белой гиены в первые две-три секунды приводит к параличу. И обычно этого времени хищнику хватает, чтобы добраться до горла жертвы. Однако сейчас зверь был подранен, и Кент вовремя подсуетился, пробив ему череп метким выстрелом. Казалось бы, все хищники истреблены, и можно идти дальше, но Зорг снова поднял руку. Он лишь ощущал опасности, пока не видел, откуда она исходит. Боцман тем временем скормил Алкосу наружку и встал рядом с раненым, которому на восстановление требовалось еще минимум около часа. «Ну и кого мы ждем?» «Мой сканер ничего не показывает. Автономка, ты можешь что-то сказать?» «Советую сменить ГЛОК на карабин. Тут кто-то есть. Причем очень опасный», — выдала она совет. Зорг тоже взялся за длинноствол, а в следующий момент его буквально снесло в сторону, мощно приложив о ствол дерева. Сенсор буквально на миг показал красное пятно, в которое я и принялся полить из сайги. Попал, потому что и сенсор теперь выдал более четкое изображение. В реале появилась белая морда гиены, увы, размером с львиную. Ушел перекатом с ее пути, вскочил, сменил магазин. По взрытой когтями почве отследил резкий поворот твари, которую сейчас интересовал только я. Опять с торчащими из пасти клыками на меня надвигалась морда, напирая как танк, считающий себя неуязвимым. В глазах нет жизни, лишь жажда убивать. Расстреливая башку монстра, полностью опустошил магазин. Сделав вид, что ухожу вправо, прыгнул в противоположную сторону – Подскакивая, убедился, что уловка удалась. Хищник оказался с мозгами и все же купился на обманный маневр. Новые попадания принесли свои плоды. Гиену стало видно уже наполовину, и тварь оказалась минимум втрое крупнее обычных сородичей. Сразу возникли сомнения, что те шавки и эта громадина одной породы. «И чем ее взять?» – размышлял, заряжая в сайгу последний магазин. «Тут бы больше пригодился гранатомет с кумулятивным зарядом». «Ладно, не буду уклоняться. Засуну карабин в глотку и бабахну. Главное, чтобы самому с ног не свалиться». Когда между нами оставалось около десяти метров, начал стрелять, потом заорал и рванул навстречу монстру. Мои действия абсолютно не вписались в алгоритм зверя. Гигант даже притормозил от неожиданности, приоткрыв пасть, куда я и воткнул ствол карабина. Последние две пули вылетели из него уже внутри гиены, когда мы застыли на месте». Кисть, сжимавшая карабин, оказалась почти в сантиметре от острых клыков зверя, а его злющие глаза буквально сверлили ненавидящим взглядом. В пылу сражения все же успел заметить, что зор очнулся и что-то делает со своим арбалетом, что именно рассмотреть не успевал. Он навел оружие и прозвучал щелчок, а следом грохнул неожиданно мощный взрыв и хищника отбросило в сторону вместе с моим полузаглоченным карабином. Видимо, у нашего следопыта имелись заряды со специфической начинкой, один из которых он использовал. Убедившись, что Зорг стоит на своих двоих, перевел взгляд на тварь с развороченным боком. «Вставь ей в ухо ствол и нажми курок, затем в другое», — подсказала автономка. Четко выполнил приказ, и только после этого глаза монстра погасли. «И что это было с отдумом тебя по «Модификант на основе гиены белой». «Разработан для борьбы с особо опасными матерыми пришельцами», — доложила автономка. «И этим особо опасным является десятник с позывным «Дмилыч»? Что за х...» В мыслях воспроизвел трехэтажную тираду из непечатанных слов, но, что самое удивительное, получил отклик от автономки. «Полностью с тобой согласна. По-другому и не скажешь». Медленно побрел к Зоргу, опираясь на Кента к следопыту, приковылял Алкас. «А ты спрашивал, почему я напросился в отряд?» Прокашлившись, выговорил новичок. «Когда бы я живьем увидел модификанта, да еще атакующего человека, причем так и не сумевшего его одолеть?» «Не без твоей помощи, по правде говоря», — поправил я. «Тем более», — усмехнулся Зорг. «Выпей для бодрости». Протянул ему дозу наружки и повернулся к Алкасу. «Ты как?» «Под впечатлением», — мотнув головой, словно пьяный, ответил он. «Никогда не видел, как боец несется на тварь в штыковую атаку без штыка. Я собирался, гада, прибить голосом, раз уж пулями не получалось. Тем более, как выяснилось, самое уязвимое место у монстра — уши». «Откуда узнал?» — удивился следопыт. «Считай, угадал». Не рассказывать же всем о собственной автономной системе, выдающей иногда полезные подсказки. «Полагаю, нам стоит побыстрее отсюда смотаться. Сейчас только пришельцев для полного комплекта не хватает». Устало пропурчал я. Дальше мы двинулись парами. Зорг повис на мне, алкос на кенте. Немного утешало лишь то, что поблизости от стаи гиен не бывает опасных хищников. Правда, и модификанты на людей вроде кидаться не должны. Ну и кто запомнит все правила рубежья с их постоянно возникающими исключениями? Снова по совету автономки отправил центральной системе жалобу о нападении модификанта с полным описанием его внешнего вида и особенностей. Ответ пришел далеко не сразу. Я уже даже ждать его перестал, выясняя в это время у автономки, что собой представляет пресловутый модификант. Оказалось, что во всем рубежье их не больше десятка. Водятся эти монстры в лихолетии – и выбираются оттуда лишь по особому указанию системы. Модификант, усиленное специальными ноноботами животное, созданное для уничтожения особо крупных матерых пришельцев, отличается повышенной маскировкой, живучестью и способностью наносить максимальный урон. Согласно протоколу, допускается существование не более 10 модификантов. На людей нападают лишь в исключительных случаях, если те представляют серьезную угрозу для рубежья». Выдала мне автономка короткую справку. В голову сразу полезли самые нерадостные мысли. «Почему вместо номера протокола вопросительные знаки?» «Он засекречен», — пояснила моя личная система. «С каких пор я вдруг стал представлять угрозу для рубежья?» Логичного объяснения этому инциденту не найдено. Наверняка очередной сбой, который направлен на десятника с позывным «Дмилыч». Они слишком ли часто исключительно на мою голову стали сыпаться пресловутые сбои? Мог еще понять, когда у власти была резервная система, сейчас-то что происходит? У меня нет полного доступа к базам данных. Нужно ждать ответа на отправленный запрос, доложила автономка. Мы по-прежнему двигались парами, миновав рощу белоствольных деревьев. Наши раненые под действием наружки постепенно набирались сил, но для окончательного выздоровления им требовался хотя бы небольшой отдых. Кент предложил заглянуть в охотничью сторожку, до которой, по его словам, оставалось около десяти минут хода. Однако нам пришлось немного отклониться от выбранного маршрута, Но дело того стоило, мы слишком медленно передвигались, да и боевые способности пощипанного отряда оставляли желать лучшего. Когда показалась бревенчатая избушка, пришел ответ. Запрос принят. Анализу инцидента присвоен высший приоритет. Десятнику с позывным «Дмилыч» засчитано прохождение 33-й ступени, открыто 34 я Восстановлен разовый бонус «Последний шанс», передаваемый через прикосновение." Все имеющиеся в наличии копилки полностью заполнены преференциями. На следующий уровень повышено умение сенсор, на виртуальный счет начислено 100 тысяч упсов. Складывалось ощущение, что от меня сейчас втихую пытались откупиться, а чтобы загладить свой просчет, насыпали гору плюшек. Просчет этот вообще-то был огромным. Упоминание о в справке о модификантах напомнило разговор с Семеновичем. «Еще одна область рубежья, наполненная тайнами, которые почему-то ударили лично по мне». Мы с Кентом уложили алкасы из органа лежанки и начали готовить обед. Дорога оказалась нелегкой, всем требовалось восполнить силы. «Дмилыч, «Да ты что-нибудь понимаешь? Какого осьминога эта белая тварь на тебя накинулась? Да еще приперлась во главе стаи обычных гиен. Модификант всегда одиночка». Кент. Как, думаешь, может на твои вопросы ответить человек, который только сегодня услышал о существовании киборгов среди зверья? И хорошо, что не знал о ненападении на человека, а то бы стоял и ждал, пока мне откусят голову. Вокруг опять закручивается что-то непонятное. Знать бы, кому ты отдавил хвост. Именно это меня сильнее всего и бесит. Знал бы, кому набить морду лица, уже давно бы отвел душу. Правда, теперь уже не уверен, что тот имеет это самое лицо. «Опять игры в высших сферах, чтобы мутануть в Марианской впадине!» «Очень может быть», — задумчиво произнес я. «Ты бы не мог обратиться к Рулсу за разъяснениями, а я пока Алкаса подергаю. Ты же вроде не собирался пользоваться сетью, когда мы из Рубанска выходили. Сам видишь, как изменились наши обстоятельства». Я сильно сомневаюсь, что нападения в городе и здешние разборки с тварями не имеют связи между собой. Согласен. Надо попытаться хоть что-то выяснить. О, гляди! Провидец сам объявился. Спрашивает, действительно ли мы столкнулись с модификантом. Телемост, что ли, смотрел? Интерлюдия. Зорг предложил Нерону выбор. Либо прострелить ему ногу, либо оставить без патронов в лесу худосочный боец выбрал второе. Вечером он спешно убрался подальше от холодильного пруда и до ночи успел добраться к закладке, которую и делал как раз на такой случай. Собрав заряды, проигравший следопыт никак не мог решить, что делать дальше — продолжить слежку или вернуться. Он понимал, что с зоргами ему тягаться бессмысленно, но и десять тысяч упсов на дороге не валялись. Опять же, две ему уже переслали в качестве премиальных за сообщение о местонахождении Дмилыча и его людей. Узвесив все за и против, Нерон решил продолжить выполнение задания, хотя даже прикидочный анализ сулил его полный провал. Понадеявшись на авось, Нерон снова направился к холодильному пруду. На ночевку он остановился примерно в паре километров от водоема. На этот раз дерево себе выбирал очень тщательно, спал в полглаза и спустился вниз, стоило звездам на небе лишь слегка потускнеть. Следопыт направился к пруду по большому кругу, надеясь подойти к нему примерно в том месте, где отряд Дмилыча будет выходить. Нерон считал, что они направляются к Ландайку и понял, что не ошибся, когда обнаружил следы в заданном направлении. Правда, вчера возле воды он заметил отпечатки восьмерых человек — а теперь лишь четверых. Чем меньше народу, тем легче будет справиться. Наверное, разделились, чтобы запутать преследователей. Но меня-то не проведешь. Нерон направился дальше, наблюдая за отпечатками ног со стороны и стараясь не приближаться к протоптанной тропе ближе 20 шагов. Когда вдали появилась приметная белая рощица, практически сразу началась пальба. Я же говорил, что мне повезет. «Сейчас их капитально потреплет зверье, а мне останется лишь зафиксировать потери, а потом сообщить заказчику результаты места». «Зря Барс отказался от преследования. Ну и хрен с ним. Зато теперь мне достанется весь куш. Судьба любит рисковых». Нерон выжидал, когда стихнет пальба, и отправился в Белую Рощу далеко не сразу. К месту побоища он неспешно потопал только минут через двадцать. Как ни странно, людей там не обнаружил, ни живых, ни раненых, ни убитых. Зато эти олухи даже не потрудились собрать трофеи. С белых гиен, ничего себе! Да за одну голову в пункте приема платят тысячу упсов, а тут их... Следопыт сразу забыл про задание. На кой черт подвергать себя риску, если те же деньги можно получить не парясь? Нерон принялся собирать головы хищников, предварительно заворачивая их в пленку и складывая в свой мешок. Собрав целую дюжину, счастливый добытчик уже собирался возвращаться, когда на глаза ему попался еще один дохлый монстр. «Ого! Вожак, что ли? И сколько за такого дают? Ну и морда!» «Для Эдакой нужен отдельный мешок. Хорошо, что он у меня есть». Нерон снова достал охотничий нож, присел на корточки и потянулся к шее огромной гиены. Разрезать толстую шкуру гиганта оказалось намного сложнее. В какой-то момент лезвие его ножа соскользнуло, черканув по ладони левой руки. Следопыт даже не обратил внимания на царапину, в которую тут же бурным потоком хлынули на наботы модификанта, а сам человек вдруг застыл на месте, словно статуя». Лишь примерно через четверть часа он вздрогнул всем телом и поднялся на ноги, равнодушно взглянул на труп твари и на мешок с головами, небрежно пнув его ногой. Теперь перед ним стояла единственная важная цель — во что бы то ни стало уничтожить десятника с позывным «Дмилыч».